Те дни, когда мне были новые все впечатления бытия и взоры дев и шум дубровы и ночь юпенье с о л о в ь я когда возвышенные чувства свобода слава и любовь и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь часы надежд и наслаждений. Тоской внезапной о с е н я тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его извивительные речи вливали в душу хладный я. Неистощимой клеветою он проведенье и с к у ш а л он звал п р е к р а с н о е мечтою, он вдохновенье презирал, не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел и ничего во всей природе благословить он не хотел.